Возникновение культа Яхве. История древних евреев и процесс формирования их религии, известная в основном по материалам Библии, точнее, ее наиболее древней части Ветхого Завета. Тщательный анализ библейских текстов и всей ветхозаветной традиции даёт основания заключить, что в начале 2000-летия до нашей эры Евреи, как и многие другие родственные им семитские племена Аравии и Палестины, были политеистами, то есть верили в различных богов и духов, в существование души, полагая, что она материализуется в крови, и сравнительно легко включали в свой пантеон божеств других народов, особенно с числа завоеванных ими. Страница 77. Это не мешало тому, что в каждой более или менее крупной этнической общности был свой главный бог, которому апеллировали в первую очередь. Видимо, Яхве был одним из такого рода божеств, покровителем и божественным предком одного из колен родственных групп иудейского народа. Позже культ Яхве стал выходить на первое место оттесняя других и оказываясь в центре внимания всего еврейского народа. Мифы о легендарном проотце евреев Аврааме, о его сыне Исааке, внуке Иакове и двенадцати сыновьях последнего, по числу которых, как стало считаться позже, иудейский народ и разделился на двенадцать колен, со временем приобрели довольно Последовательный монотеистический оттенок. Богом, с которым непосредственно имели дело эти легендарные патриархи, советом которого они внимали и по указке которого поступали, стал считаться один и тот же Яхве. Почему же Яхве удалось стать единственным богом древних иудеев? Библейская легендарная традиция повествует о том, что при сыновьях Иакова все евреи вслед за попавшим в Египет сыном Иакова Иосифом оказались в долине Нила, где они были радушно встречены благоволившим к мудрому Иосифу, ставшему министром фараоном. После смерти Иосифа и его братьев все 12 колен иудеев продолжали еще несколько веков жить в Египте. Однако жизнь их с каждым поколением становилась все более тяжелой. С рождением Моисея в колене Левия еврейский народ обрел своего вождя, подлинного Мессию, который сумел вступить в непосредственный контакт с Яхве, исследуя его советом, вывел евреев из плена египетского в страну обетованную, то есть в Палестину. Согласно библейским сказаниям, Моисей был первым еврейским законодателем. Именно ему принадлежат знаменитые десять заповедей, начертанных на скрижалях по велению Яхве. С помощью различных чудес – Мановением руки он заставил отступить море, и по этому проходу прошли евреи, преследовавшие же их египтяне, утонули в волнах вновь сомкнувшегося море Жезлом Моисей высек воду из скал посреди пустыни и тому подобное. Он спас евреев от гибели во время долгого и трудного пути. Страница 78. Поэтому Моисей считается отцом иудейской религии, иногда даже называемой по его имени мозаизмом. Многие серьезные исследователи отмечают, что в исторических документах, в частности древнеегипетских, нет прямых данных, подтверждающих эту легендарную традицию и что вся версия о египетском плене и исходе евреев из Египта в Палестину сомнительна. Сомнения эти не небезосновательны. Но следует учесть скудость древних источников и принять во внимание, что масштабы и значения всей этой тщательно описанной в библейских сказаниях истории могли быть значительно преувеличены. Не исключено, что небольшое семитское племя действительно оказалось в Египте, либо близко от него, прожило там ряд веков, затем покинуло эту страну, может быть, даже вследствие конфликта, унеся с собой немало из культурного наследия долины Нила. К числу элементов такого культурного наследия в первую очередь следовало бы отнести тенденцию к формированию монотеизма. Не имея прямых доказательств, специалисты обращают внимание на косвенные свидетельства того большого влияния, которое оказала египетская культура на идейно-доктринальные принципы иудеев, зафиксированные в Библии. Так, например, библейская космогония, первоначальное водное бездна и хаос, витающий в небе дух, Сотворение духом из бездны и хаоса света и тверди едва ли не буквально повторяет основные позиции египетской космогонии из гермополя. В древнем Египте было несколько вариантов космогонии. Еще более наглядные и убедительные параллели ученые зафиксировали между знаменитым гимном богу Атону времен Эхнатона И 103-м псалмом Библии оба текста, как на то в частности обратил внимание академик Коростовцев, почти в одинаковых выражениях и в идентичных контекстах славят великого единого Бога и его премудрые деяния. Эти свидетельства выглядят весьма убедительно. Как знать, может быть, реформы Эхнатона действительно оказали воздействие на идейно-концептуальные представления небольшого народа, находившегося где-то рядом с Египтом, если даже не под его властью в середине II тысячелетия до нашей эры Страница 79. Если все это могло быть так или хотя бы приблизительно так, как то предполагает некоторые авторы, например, Фрейд, то, в принципе, вполне вероятна и возможность появления в их среде реформатора, пророка, харизматического лидера, впоследствии столь красочно описанного в Библии под именем Моисея, которому пришлось не только вывести евреев из Египта, но и кое-что изменить и подправить в их верованиях решительно выдвинув на передний план Яхве, приписав именно ему реформы и законы, сыгравшие позже столь существенную роль в жизни евреев, их общества, государства, религии. То обстоятельство, что впоследствии все эти деяния были окутаны в Библии ореолом мистики и чудес и приписаны непосредственным связям с Яхве, никак не противоречит возможности реального существования реформатора типа пророка-мессии, который мог сыграть действительно важную роль в истории иудейского народа и его религии. Словом за легендарным образом Моисея, выведшего евреев из плена египетского и давшего ему законы Яхве, может скрываться реальный процесс постепенной трансформации древнеееврейского политеизма в монотеизм тем более что легендарный исход евреев и появление их в палестине приходится как раз на те самые самыетырты тринадтые века до нашей эры когда египет только что пережил радикальные преобразования фараона эхнатона